Глава восьмая. Здание имперской канцелярии. Некоторое время спустя мужчины в черных классических костюмах стояли и смотрели в монитор. Вот уже пять минут назад поступил сигнал бедствия, а они так и не решили, что с этим делать. А вы чего тут собрались? В комнату зашел начальник отдела мужчины расступились, указав на экран. Но он сначала мельком взглянул на текст и отвернулся. Но затем до него начало доходить. Так что спустя секунду мужчина стал постепенно краснеть. — Почему не доложили? — заорал начальник. — Откуда пришел сигнал бедствия? — Из империи Зулус, — замялся один из служащих. Там потерпел крушение зарегистрированный в Российской империи борт. «Какой еще борт? Кому он принадлежит? Докладывайте!» Мужчина, казалось, забыл, как дышать. «Вот в том-то и дело, что борт принадлежит графу Булатову. Потому мы не можем решить, кто пойдет докладывать императору об этом. Уже все способы перепробовали, остался только один», — отозвался другой оперативник и все они сразу обернулись и посмотрели на стол, на котором лежал заряженный револьвер. «Что за способ?» — не понял начальник. «Русская рулетка. Мы зарядили в барабан пять из шести патронов и решили, что пойдет докладывать тот, кому не повезет с патроном. Ждали только вас, чтобы начать», — проговорил другой. «Я думаю, этот вопрос можно решить куда проще», — вздохнул начальник отдела. «Панкратов! веди доложи императору! Это приказ!» «Не, я ногу подвернул», — помотал он головой, а в памяти всплыли воспоминания о том, чем обычно заканчиваются доклады с упоминанием Булатова. «В смысле подвернул?» «Ну да, вроде того», — замялся он. «Ладно, несите револьвер», — развел руками начальник. «Это и правда неплохой вариант». Разумеется, никто не сказал начальнику, что револьвер не заряжен, но он решил попытать удачу первым. Но не повезло. Раздался щелчок, и так как выстрела не произошло, он проиграл. Так что пришлось начальнику идти к императору лично и докладывать, что борт Булатова потерпел крушение в бескрайних пустынях империи Злус. Примерные координаты есть, но от этого не легче, да напротив, даже хуже — Ведь приземлился Михаил совсем не у границы государства, а значит, эвакуировать его оттуда будет крайне сложно. Не, ну выбрались же из Изнанки, возмутился я. Выбрались. Молодцы ему выходит. Сделал небольшой глоток чая и посмотрел на курлыка. А чего все паниковали? говорил же что все будет хорошо подтвердил мои слова пернатый вот даже спорить не буду и правда глупые какие-то люди согласился с ним надо жить на позитиве тогда жизнь будет не только веселее но и дольше скорее всего возможно ты прав вступил в разговор черномор но теперь нам нужно починить самолет так починим Пожал я плечами. Сейчас допью чай, сбегаю в город, найду подходящих мастеров и все сделаем. Э, -э конечно, как-то грустно усмехнулся старик. А ничего, что мы упали посреди пустыни? Черномор отодвинул панель, и я смог убедиться в правдивости его слов. После того, как мы покинули изнанку, самолет еще некоторое время держался в воздухе. Но шли мы на предельно низкой высоте столько, сколько было возможно. А затем врезались в землю, и вот сидим, пьем чай. Ведь упали мы посреди бескрайней пустыни, куда не кинь взгляд всюду барханы и ничего, кроме них. А еще над головой висит палящее солнце. Пилоты говорят, что системы корабля еще немного поработают, но когда кончится запас топлива, «Отключатся кондиционеры, и здесь станет жарко», — добавил старик. «Ой, ну мы ведь живы, на это уже достижение». Попытался найти хоть какие-нибудь плюсы в этой ситуации. «Но мы в пустыне», — Черномор явно скептик, и всегда видит только плохое. «И что дальше? Ну, в пустыне, и ладно». «Судя по навигатору, мы находимся чуть ли не посреди империи зулус. Не унимался он. «Так даже веселее!» — и не думал я сдаваться. «Хочу напомнить, что у нас с империей напряженные отношения. Бывали разногласия и даже небольшие стычки». «Эх, ничего вы не понимаете!» — махнул рукой на собравшихся и поднялся на ноги. «Пойду я». «Искать помощь!» — уточнил один из бойцов. «Какую еще помощь? Ты не слышал?» «Мы посреди пустыни». Посмотрел на него, как на идиота. «Я загорать пошел. «А может, отправим на разведку курлыка?» — предложил Черномор. «Нельзя же время терять». Я посмотрел на Пернатова, и тот быстро замотал головой. «Давайте лучше дрон запустим», — предложил я. Гвардейцы сразу оживились и быстро принесли беспилотник. Один из бойцов выбежал на улицу, установил дрон на площадку, и сразу вернулся внутрь. Так как там сейчас довольно жарко и долго находиться под палящим солнцем невыносимо. Вскоре оператор запустил двигатели, миниатюрный разведчик поднялся вверх. Но на этом все. Какая-то уродливая птица с длинной лысой шеей врезалась в беспилотник и разорвала его на куски. И на этом разведка была завершена. «Это был последний!» Грустно вздохнул оператор. Остался только курлык. Снова замотал головой пернатый. Увиденного ему хватило, чтобы отбить последнее желание подниматься в воздух. Внутри самолета куда комфортнее, тут прохладно и безопасно. Так, все, поднял я руку. Курлыка никуда не отправлять, а я пошел, полежу на солнышке. Взял с собой покрывало, постелил его на песок после чего снял рубашку и устало лег на живот. Хорошо-то как. Только шипение раздражает. Кожа на спине шкварчит, будто на сковородке. Но если убрать боль, то ощущения даже приятные. На запах жареного мяса сразу слетелись стервятники. И один из них спикировал вниз. Самый смелый, видимо. Но вместо сочного мяса он получил мощный удар в клюв, после чего я схватил его за длинную шею и переломил позвоночник. Необычный стервятник. Явно магическое существо, раз может обитать в таких экстремальных условиях. Потому запустил тушкой в самолет и приказал положить ее в морозильную камеру. Потом передам Белмору, пусть развлекается. А ведь мы и правда попали в неприятную ситуацию. Пусть это не повод расстраиваться так как выберемся из нее в любом случае. Но от этого не легче. Надо думать, как будем выпутываться. Вот был бы я один, тогда все проще. Полежал на солнышке, загорел достаточно, и можно спокойно топать в ближайший город. Можно остановить испарение воды из организма, закольцевать цикл обмена жидкости между органами и тканями и просто идти в любом направлении». Рано или поздно покажется либо населенный пункт, либо море, а там уже можно решить, что делать дальше. Но со мной мои люди, и они так сделать не могут, по крайней мере, в данный момент. И потому стоит действовать более осторожно. Упал наш самолет слишком далеко от границ, но где именно, остается лишь догадываться. Перед смертью навигатор успел сообщить, что где-то в империи Зулус. Но на этом все. Аномальное солнце блокирует большую часть сигналов. Да и спутниковые системы Российской империи здесь практически не работают. Поэтому получилось отправить один-единственный сигнал о бедствии. Связисты уверили, что сигнал дошел до адресата, и император уже должен быть в курсе, а то и вовсе. Он мог получить достоверные координаты нашего приземления. Что ж остается ждать и загорать? Все равно интернет не ловит, а развлекать себя смешными картинками на планшете не получится. Как и сообщить веки, что у нас тут все хорошо и волноваться нечем. Зато есть время подумать о том, как нам отсюда выбраться. Отправить курлыка на разведку сейчас было слишком рискованно. В этот раз у него есть все шансы не справиться, а потерять своего любимого питомца из-за спешки крайне глупо и неприятно. Его могут победить эти странные птицы, что окружат стаи над самолетом, Или же он может не выдержать запредельной жары и радиации от солнца. В общем, вариантов сдохнуть в этой пустыне у него предостаточно. Так что надо изучить это место доступными методами. Немного позагорать и понять, что делать. Эта местность сильно отличается от привычной мне. Например, подо мной сейчас кишит жизнь. В данный момент в десяти метрах под самолетом ползет десятиметровая змея, уж не зная, что она там делает и куда ползет, но сдается мне, что ищет кого бы съесть. И потенциальных жертв у нее вокруг предостаточно. Вообще, можно просто расслабиться и ничего не предпринимать. Сигнал доставлен, и теперь император может что-нибудь придумать. А может и не придумать. Вот в этом и есть основная проблема. Два дня пролетели незаметно. Каждый день я принимал солнечные ванны, пил чай, а гвардейцы отдыхали. Кто-то пытался починить самолет, но все попытки оказались тщетны. Изнанка сильно повредила электронику, и без нее запустить основные двигатели не выйдет, даже при всем желании. А если и выйдет, то далеко мы все равно не улетим. За один перелет до дома не добраться, ведь на нашем пути будет море. Или же лететь пришлось бы через несколько стран. А в этом тоже нет ничего хорошего. Ведь перемещение над другими странами без активных маскировочных систем может быть, чревато последствиями. От политических и до самых банальных. Например, нас могут попросту сбить. И почему я еще не подписал контракт с каким-нибудь портальщиком? Надо будет озаботиться этим вопросом в дальнейшем. Сейчас такой работник очень пригодился бы. Да и экономия времени дорогого стоит. Нет, так дела не делаются, — вздохнул я, вернувшись после очередного сеанса солнечных ванн. «Надоело. Думаю, пришло время начинать действовать самим». «Наконец-то!» — воскликнул кто-то из гвардейцев. «И зачем было ждать? Просто потеряли время!» — недовольно пробурчал Черномор. «Теряли время?» — опешил я. «Ну так два дня мы ничего не делали, хотя могли и бы». «Подожди», — перебил старика. «Это вы ничего не делали. А я был очень даже занят и много трудился». — Следил, чтобы вы все тут не подохли. — В каком смысле? — удивился Черномор. — Думаешь, изнанка — это вот так просто? — Полетели там, посмотрели на уродцев, и можно спокойно домой? — воскликнул я. — Вот же необразованные! Совсем не понимают этот мир. Эти два дня я лечил вас аурой. Выводил чужеродную энергию другого подпространства. Даже курлыка лечить пришлось, хотя он куда крепче многих из вас. «А как же солнечные ванны? Вы же ходили загорать!» — подметил один из гвардейцев. «Кто тебе такое сказал?» «Так вы и сказали...» — стушевался он. «А, припоминаю что-то такое. Да, загорал. Но не только. Мне ведь нужно было куда-то выводить чужеродную энергию. Вот в песок ее и стравливал...» — Развел я руками. «Правда, теперь тут ничего живого в радиусе километра нет...» А так да, загорал, конечно. Кожа плавилась, но я все равно загорал. Почему бы и нет? Имею на это полное право. Кстати, теперь тут может открыться небольшой пробой. Но это уже совсем другая история, о которой лучше стоит промолчать. — Ладно, Курлык, думаю, ты готов, — обратился к Пернатому. — Отправляйся на разведку, — перевел взгляд на двух операторов боевых костюмов. Громовержец, святей тоже могут полетать вокруг. Надевайте костюмы и поднимитесь повыше. Посмотрите, где мы находимся. Хотя Черномор. Э, -э подскочил старик. Чего-то я напрягаюсь. Давай распорядись. Слушаюсь. Вытянулся он по струнке и сразу начал раздавать бойцам указания. А я пойду посплю немного. Устало вздохнул я. А то что-то дурно после этой энергии. «Неправильная она, как и сама изнанка». Жаль, конечно, что ни одного гуся с собой нет. Стоило бы уже завести штатный передатчик, чтобы я смог сразу послать информацию домой. Император — это, конечно, хорошо, но лучше я попросил бы о помощи своих людей. Они точно сработали куда быстрее. Хотя не факт, что гусиная связь смогла бы достать на таком расстоянии. Все же в Империи у меня целая сеть разведки, и гуси передают информацию по цепочке через всю страну. Ладно, гуси гусями, а мне действительно стоит отдохнуть. Сейчас мои люди проведут разведку, и уже через пару часов можно начать предпринимать действия по нашему спасению. Идти к людям или же отправиться к морю узнаем чуть позже. А сейчас — спать. Имперская лаборатория. Пару дней назад. Император стоял у доски, исписанной непонятными закорючками, и пытался понять, что здесь написано. Но выходило у него так себе. Пусть он и старался изо всех сил. «Ваше величество, исследования завершены!» В комнату вошел мужчина лет 50 с короткой седой бородкой, в очках и белом халате. «Ну...» Но... «И что можешь сказать?» «Мы провели более ста тридцати экспериментов, сделали артефактный анализ, исследовали кровь, ликвор и другие выделения», — быстро проговорил он и замолк. И спустя секунд пять не выдержал император. «Что узнали?» «Да ничего», — поразвел руками ученый. «Могу заверить вас, что это самый обычный гусь. Возможно, чуть-чуть умнее других». Но ничего сверхъестественного в нем не обнаружили, и он не шпионит за нами, нахмурился император, а мужчина снял и протер очки. Что, простите, не понял он. Не обращай внимания, отмахнулся старик. Но это ломает всю нашу теорию. Прошу прощения, но какую теорию? Ладно, поделюсь, кивнул император после секундной паузы. «Я предполагаю, что Булатов слишком много знает, добывая информацию при помощи гусей». «Ха-ха!» — хохотнул ученый, но, увидев серьезный взгляд императора, удивился. «Вы что, сейчас серьезно? «Вообще-то да!» — возмутился старик. «Подтверждение этому масса. Поэтому я и приказал тебе провести эти исследования. Уверяю вас, Ваше Величество». «Уровень развития моего интеллекта равен 184 баллам, и вы должны понимать, насколько это исключительно высокий показатель». Мужчина снова надел очки и гордо выпятил грудь вперед. «Так вот, я провел все необходимые эксперименты и уверен, что это обычный гусь. Ну, или он умнее меня и смог меня провести», — хохотнул ученый. га «Да, га да, га да загоготал гусь где-то в углу комнаты. Но стоило императору и учёному посмотреть в его сторону, пернатый сразу упал на задницу и захлопал крыльями. А после начал клевать шкаф, пытаясь отодрать обивку. «Ладно, возможно, я переборщил немного с паранойей», задумчиво проговорил старик. «Но Былатов и правда знает слишком много. Не то чтобы это было новостью. У многих есть свои шпионы» но если он использует необычные способы, то они очень пригодились бы империи. Ученый еще некоторое время доказывал императору, что гуси не могут шпионить. Они просто гуси. И пусть выглядят довольно мило, но при этом совершенно тупы. И, кстати, эти иномирные гуси по поведению совсем не похожи на местных, земных. Те агрессивные, постоянно пытаются ущипнуть кого-нибудь и на руки не даются тогда как булатовская порода отличается миролюбием и повышенной коммуникативностью. Прямо во время разговора в дверь постучались, и, получив разрешение, в комнату зашел очень и очень грустный мужчина в костюме. «Вот смотри», — кивнул император в сторону гостя, «у тебя 180 восемьдесят с лишним баллов уровня развития интеллекта, а у меня значительно меньше, но я все равно могу сразу сказать, зачем он пришел». — Да? Ну, это довольно просто. Он пришел, чтобы сообщить новость, — пожал плечами ученый. — Верно? — Все верно, — вздохнул тот. — Ваше Величество, у меня срочная новость. — Не, это и так понятно, — махнул рукой старик. — Я могу сказать куда больше. Обрати внимание на его позу. Сгорбленный взгляд направлен вниз. Дышит часто, а костюм промок от пота. «Знаешь, что это значит?» Император выждал пару секунд и, поняв, что ученый никогда не догадается, обратился к посыльному. «Ну что, боец, что на этот раз стряслось у Булатова?» «Новости, правда, по поводу Булатова?» — удивился тот. «Я знаю, ну...» — поторопил его старик. «У Булатова проблемы», — вздохнул тот. «Это я тоже и без тебя знаю», — хотнул император. У него всегда проблемы. Потом проблемы начинаются у меня, а после и у всей империи. Хотя, ладно, империя он пока проблем не приносил, но чувствую, ждать этого недолго. Император вместе с ученым рассмеялись, тогда как оперативник стоял хмурый. Мужчина в костюме хотел напомнить про войну с Персией, но передумал. Сейчас его больше волновало, как передать новость, и бедолага пытался собраться с силами. «А ты чего не смеешься? Расслабься, это же шутка!» — похлопал его по плечу старик. Но постепенно улыбка пропала с его лица, и появилось какое-то нехорошее предчувствие. «Так, давай, говори уже, мне это не нравится». «В общем, если в двух словах, то борт Булатова потерпел крушение», — выдохнул оперативник но продолжить не смог. «Да ну!» — удивился император. «Он что, погиб? Хотя нет, это невозможно. Значит, его кто-то сбил? А если его сбили, значит, начнется новая война аристократов. Все чуточку хуже». «Ну, конечно, у Булатова просто ничего не бывает», — вздохнул старик. «Боец, соберись силами, я ведь жду». Борт Булатова потерпел крушение... «Я отправил общеимперский сигнал бедствия», — выпалил тот. Но ему снова не хватило сил закончить. «Даже так? Сигнал бедствия?» — почесал затылок император. «Это что-то новенькое. Но, мне кажется, это не вся информация. Не испытывай мое терпение, выкладывай все как есть», — нахмурился он. «Прошу прощения, Ваше Величество, я пытаюсь собраться с силами». — вытянулся по струнке побледневший оперативник. — Ну так соберись и говори. Мне уже интересно, что с ним? — Борт Булатова потерпел крушение и подал сигнал бедствия, — прокричал бедолага. — Повторяешься? — Никак нет. Борт Булатова потерпел крушение и подал сигнал бедствия. Но проблема не в этом. Он потерпел крушение на территории империи Зулус, — выпалил мужчина и, замерев на секунду, упал на пол без чувств. — Вот как! — Погоди. Но он же домой летел. Император посмотрел на ученого. — Это как его туда занесло? — Может, заблудился? — предположил тот и задумался. — А ведь вытащить имперца из империи Зулус — та еще задачка. Сочувствую парню. Наверняка судьба его будет незавидной. — Ой, да что ты понимаешь! — беспечно махнул рукой император. — Я теперь больше за Зулусов переживаю. «А?» «Лучше тебе не знать», — хохотнул старик. «Но я уверен в одном. Если мы его не вытащим в ближайшее время, то может случиться что-то страшное. И самое главное, я даже не представляю что. От полноценной войны с Зулусом и до конца света». «А что он, кстати, делает?» — ученый указал на гуся который все это время внимательно слушал разговоры с открытым клювом. Но как только он понял, что его заметили, сразу замотал головой и стукнулся ей об стену, после чего изобразил свою трагическую смерть, но слушать все равно продолжил. — Да какая разница, что он делает? — воскликнул император. — Лучше понять, что делать с Булатовым. — Так, все. Этого уносите в лазарет, — указал он на лежащее по центру комнаты тело оперативника. — А мне нужно сделать пару звонков. Замок Булатовых. Некоторое время спустя. — Так, эта тишина уже минут пять как стала неловкой. Николай не выдержал первым. Черепанов смотрел то на Викторию, то на Леонида и не мог понять, что он тут делает. — Вы понимаете, зачем я позвала вас? — уточнила Вика. Они уселись в гостиной, после чего девушка закрыла двери и приказала гвардейцам никого не впускать в комнату. «Чтобы выпить?» — прищурился Николай. «Если так, то я не буду. Даже не уговаривайте». «Почему?» — удивилась Вика. «А я не самоубийца пить с Леонидом». «В смысле?» — возмутился спартанец. «Я-то что?» «Да после такой пьянки от меня одна стопка останется, в лучшем случае». «Выпить я люблю». Но жить тоже хочется. Так что не, на такое подписываться не буду. Как-нибудь без меня». «То есть пить с некромантом — это нормально, да?» — недовольно пробурчал Леонид. «Так, я вас позвала не для этого», — перебила их перепалку Виктория. «Михаил упал». «В смысле упал?» — проговорили они в один голос. «Ну вот так. Его борт потерпел крушение над империей Зулус. И связи с ним никакой нет, как вы понимаете». «Да как он там оказался?» — воскликнул Леонид. «Нет, не так. Как ты вообще узнала об этом? Моя разведка мне не докладывала». «Ну, узнала», — пожала плечами девушка. «У нас тоже есть разведка». «Ты хочешь сказать, что у вас разведка работает лучше, чем у Спарты?» — возмутился спартанец. «И вообще, мы же партнеры. Почему ты не рассказала о своей разведке?» «Не партнеры». «А арендодатели, <хе, -хе, хе расхохотался Черепанов, но Леонид как-то недобро на него посмотрел. «А вот я теперь понял, почему ты не хочешь пить со мной», — нахмурился спартанец. «Но не просто так, явно», — поежился Черепанов. «Ладно, Вика, давай вернемся к Михаилу. Как это случилось?» «Не знаю», — вздохнула девушка. «Поэтому я вас и позвала. У вас есть флот и возможности». «Как помочь ему выбраться?» «Возможность припомнить Михаилу, как меня его голубь из плена вытаскивал», — задумчиво проговорил Николай. «А, не обращайте внимания, все равно не расскажу». «В общем, вопрос к вам. Кто хочет полететь за Михаилом?» Виктория открыла карту на планшете и указала точку. «Он примерно вот здесь, прямо посреди пустыни». Залусы крайне опасны», — пробасил Леонид. «Их много, они искусные бойцы, и у них развиты военные технологии. Так что я готов. Тем более, что Михаил еще не выполнил все условия договора...» Спартанец осекся на полусловии и нахмурился. «Так...» «У меня появилась одна плохая идея, но она может сработать». «А ты...» — кивнула девушка Черепанову. «А, что?» — он отвлекся от телефона. «Что я?» Ну, есть желание помочь. Ты о чем? Вызволить Михаила Николай, рявкнул Леонид. Ты вообще чем сейчас занят? А, да ничем таким, махнул он рукой. Просто отдал приказы выдвигаться к восточному берегу империи Золу с четырем боевым эскадром. А тогда готов. Изобразим мучение, а там, если что, сможем прикрыть огнем. Ну и самолет к нам можно будет посадить. Некоторое время они обсуждали детали плана но Леонид в основном хмурился и молчал. Никто не стал выпытывать у него, какая идея пришла ему в голову. Но он и не рассказал бы, особенно Вике. Никто не понял, как такое могло случиться, так что все сошлись на теории, что Михаил попал в какой-то портал и его выбросило в случайной точке мира. Впрочем, выглядит правдоподобно и очень похоже на графа. У него все время так. — Ладно, вы решайте, — вздохнул Леонид. — А я пока начну действовать. не поднялся и пошел в сторону выхода. — Нужно один звоночек сделать. Сказав это, он тяжело вздохнул и вышел из гостиной. Впрочем, Николай тоже вскоре засобирался. Ему предстоит добраться до Южного флота, затем приступить к командованию учениями, а еще все это нужно оформить, так что дело не в проворот и ошибиться нельзя. Виктория понимала, что операция предстоит непростая. Об империи Золус сходит много легенд, и многие из них правдивы. Это явно не друзья. Но и во враги их не записать. По крайней мере, до сегодняшнего дня считалось именно так. «Викусь, да успокойся ты!» В комнату зашла Артемисия, дочь Леонида, и присела рядом с графиней. Все будет хорошо. Твоего мужа уважает мой отец. А это говорит о том, что просто так он не умрет. Но Зулусы. Это ведь одна из сильнейших империй в мире. И они очень плохо относятся ко всем. Виктория была готова заплакать, хотя и понимала, что нервничать сейчас нельзя. Но при этом чувствовала, что нервы у нее сейчас явно не в порядке. А еще это усталость. «Ладно, не могу отдыхать, пока он в опасности». Вика собралась силами и встала с кресла, невольно погладив живот. «Да все нормально будет, Вик, не переживай», — обняла ее Артемисия. «Если устала, отдохни, так будет лучше». «И правда», — задумчиво проговорила графиня. «Ладно, послушаюсь твоего совета. Увидимся позже». «А я пойду потренируюсь», — кивнула дочь Леонида. Виктория думала сразу направиться в спальню, но перед этим заглянула в подвал к Белмору, после чего передала ему всю имеющуюся информацию и попробовала вместе с ним придумать, как помочь мужу. «Да не вопрос! Ты только скажи, что сделать! Я сделаю!» Без раздумий согласился участвовать во всем этом некромант. «Первым делом проследи, чтобы наши маги Земли не узнали о его пропаже», улыбнулась девушка. Ты же знаешь, что будет. Они обрадуются, расслабятся, работа встанет. А потом он вернется, и они пожалеют, что попали в этот мир. Жалко их». «Хорошо, выдам распоряжение», — задумался Белмар. Пусть он и учитель Виктории, но при этом зачастую исполняет роль ее заместителя. И очень помогает в некоторых делах, касающихся управления графством. «И еще». Вика уже собиралась уходить, но передумала. «Помнишь, что с некоторыми экспериментами Михаил приказал повременить?» надо «Ну да», — пожал плечами некромант. «Так вот, в отсутствие Михаила я принимаю решение возобновить проект под кодовым названием «Королева ночи», — твердо заявила девушка. «Можешь приступать». На лице Белмара сначала появилось недоумение. Затем морщины на лице разгладились, и рот постепенно растянулся в широчайшей улыбке. Даже если я об этом пожалею, я согласен, Хе -хе -хе -хе -хе -хе -хе. безумно расхохотался Бэлмер. Мы пробудим этого дракона. Точно тебе говорю, мы сделаем это. Империя Зулус. Дворец императора. На массивном золотом троне восседал мускулистый высокий мужчина. Голова его выбрита, на теле поверх технологической брони висели шкуры хищных животных, а около трона стоял золотой, исписанный рунами пулемет. Кроме него в тронном зале были советники и первые министры, и сейчас они выслушивали доклады разведки. «Хм...» — Провосил император. да что, перестал понимать этот мир? Что происходит?» когда мы успели растерять свою репутацию. — Мы ничего не теряли, Ваше Величество, — поднялся со своего места министр обороны. — Но ситуация и правда странная. — Странная, — пророчал император. — Клеопатра подошла к нашим границам со своими войсками. Это странно? Или странно то, что в нашу сторону выдвинулся флот Спарты? А может, странно, что и имперский флот начал подступать с востока? «Тоже странно, да? И что персы направили к нам свои войска?» «Нет, это все не странно», — стушевался министр. «Странно то, что сказал глава разведки, что всем этим людям нужен один человек, который потерпел крушение в наших землях. И это действительно странно. А еще странно, что он пролетал над нашими землями, и мы об этом даже не знали. Но главное, зачем он всем им нужен?» «А может, простая информация ошибочна?» — предположил кто-то из советников, и в этот момент со своего места поднялся сам глава разведки. Мужчина пылал тьмой и сейчас прожигал взглядом советника, от чего тут резко побледнел. «Ты считаешь, что моя информация может быть недостоверной? А сможешь ли ты повторить это, глядя мне в глаза? Чтоб ты знал...» Это информация от моих шпионов внутри дворца нашего врага. Совещание продолжалось, и никто не мог понять, каким образом и где именно произошло крушение самолета. А еще, почему пограничники не заметили нарушения границы вражеским бортом? — Ваше Величество! — в зал забежал разведчик. На нем был надет технологичный усиленный костюм, поверх которого висела шкура пантеры. — Мы нашли место крушения! Боец подбежал поближе к императору и положил на пол непонятное плоское устройство. А спустя пару секунд над ним появилось голографическое изображение местности и снимки с самолета разведки. «Удивительно!» — задумался император. «И правда, имперский самолет. Кажется, этот мир забыл, что такое границы империи Зулус, и нужно ему напомнить». Но для начала отправьте туда войска и приведите всех, кто там есть. Я хочу увидеть лица этих наглецов. — Ваше Величество, — поклонился боец, — войска уже окружили самолет, но в нем нет ни одного человека. Голубь был, да и он улетел. — Ты хочешь сказать, что враги сейчас бродят своими ногами по моей земле? Терпение императора подошло к концу. И он резко встал с трона, машинально схватившись за пулемет. «Все верно, ваше величество?» «Найти и уничтожить, но одного из них привести ко мне. Я лично с ним поговорю».